В самом лучшем случае. Если предположить, что все они перемазались в дурацком порошке, и Нуменорих ничего не упустил. Значит, как минимум, еще четыре человека прямо сейчас сходят с ума от ужаса. И мы ничего не можем с этим поделать. Только разыскивать их методично, по одному, наугад определяя порядок. Потому что нос Нуменориха у нас один на весь тайный сыск. А иных способов пойти по следу спящего, похоже, не существует.